Глава 32. Свежая юная дева. Во вторник на масляной неделе 1526 года произошел неприятный случай. Сэр Фрэнсис Брайан потерял глаз на турнире в Гринвиче и впоследствии всегда носил повязку. Однако более значительным событием стало появление интригующего девиза «Заявлять не смею» вышитого на великолепном турнирном костюме Генриха VIII из золотой и серебряной парчи. Выше надписи помещалось объятое пламенем сердце. Такие проявления куртуазной любви не были чем-то необычным, но в данном случае казалось, что король и вправду страстно влюблен, может быть, впервые в жизни. Генрих увлекся Анной Болейн, младшей сестрой своей бывшей любовницы в какой-то момент вернувшейся ко двору королевы. Когда и где началась эта любовная история, неизвестно. Но она продолжалась несколько месяцев, прежде чем о ней стало известно широкой публике. Девиз короля на том турнире стал первым свидетельством разгоравшейся страсти. Из недатированного письма Генриха Канни, отправленного, вероятно, в 1527 году, становится ясно, что король был пронзён стрелой любви более чем за год до того. О бурном развитии любовной связи говорят также счета короля за весну 1526 года, когда Генрих заказал у своего ювелира четыре золотые броши. Одну с Венерой и Купидоном, другую с женщиной, держащей в руке сердце, третью с мужчиной, лежащим на коленях у дамы, и четвертую – с дамой, держащей корону. Символика выглядела вполне красноречивой. Прежние любовницы короля, очевидно, уступали его непреодолимому обаянию с бесстыдной поспешностью. Но Анна Болейн повела себя иначе. Скорее из чистолюбия чем из добродетели, она отказалась стать любовницей короля. И даже его общепризнанной возлюбленной в куртуазном смысле чем до предела разожгла пыл генриха великий король каким он мнил себя оказался в пикантном даже унизительном положении и распаленное воображение еще сильнее подстегивало его страсть как обычно генрих проявлял крайнюю осторожность он наверняка был знаком с анной до начала их романа и вероятно сблизился с ней, когда охладел к ее сестре скорее всего Он посещал Анну в замке Хивер, останавливаясь в соседнем Пенсхерсте. Вполне возможно, что ее возвращение ко двору королевы произошло по его инициативе. Имеется ясное указание на то, что отец Анны, лорд Рочфорд, чье честолюбие почти не сдерживали моральные ограничения, поощрял эту связь. Он явно выиграл от связи короля со своей старшей дочерью, а потому вполне мог считать, что уступчивость младшей позволит ему возвратить утраченные придворные должности. Однако Анна не желала, чтобы король воспользовался ею, а потом бросил ее и выдал замуж, как происходило с его прежними любовницами. Насколько можно судить, многие не понимали, что Генрих нашел в Анне. Один из домашних священников лорда Рочварда полагал, что она не так красива, как ее сестра или Элизабет блаунд Венецианец, видевший младшую Болейн в 1532 году, писал «Мадам Анну? Не назовешь одной из красивейших женщин в мире? Фигура у нее так себе, лицо смуглое, шея длинная, рот широкий, грудь невысокая, и на самом деле в этой даме нет ничего, кроме интереса к ней короля, да еще глаз, черных и прекрасных которые производят сильное воздействие. Другой современник утверждал, что глаза ее приглашали к разговору. Анна хорошо знала, как пользоваться этим, и такова была сила ее взгляда, что многие мужчины присягали ей на верность. Видимо, Анна обладала таким трудно описываемым качеством, как сексуальная привлекательность. Мужчин неодолимо тянуло к ней. Вдобавок, У нее были стройная, элегантная фигура, грациозная осанка и длинные темные волосы. Анна знала о своих физических несовершенствах. Джордж Уайетт, написавший в 1590-х годах хвалебные воспоминания об этой женщине, основанные на рассказах ее бывшей придворной дамы Анны Гейнсфорд и семейных преданиях, утверждал, что у нее имелся рудиментарный шестой ноготь сбоку от ногтя на одном из пальцев, но совсем маленький, судя по словам видевших ее, и обычно скрываемый ею. В те времена подобные отклонения от нормы рассматривались верующими людьми как признак внутренней порочности или проявления божественного неудовольствия, а суеверными, как ведьмовская отметина». Отсюда и необходимость скрывать изъян. Католики, к примеру, Николас Сандер, который в 1585 году составил выдержанное в негативном духе жизнеописание Анны, называли ее «воплощенной иезавелью» и зарабатывали политический капитал, разнося весть о том, будто на руке у нее шесть пальцев. Однако шестой ноготь являлся не единственным изъяном Анны, Джордж Уайетт писал, что, по слухам, на теле у нее в некоторых местах имеются небольшие родинки, которые редко встречаются у людей с чистейшим цветом лица. А один француз в 1533 году сообщал, что у Анны есть бородавки и большая опухоль на шее. Сандер называл эту особую примету Анны крупным жировиком, а Уайет, выступающим «Адамовым яблоком». Самый известный и достоверный портрет Анны Болейн хранится в Национальной портретной галерее. Это сделанное неизвестным художником в конце XVI века копия с утраченного оригинала, датированного примерно 1533-1536 годами. Худое лицо с высокими скулами, маленький рот и заостренный подбородок черты, которые были и у дочери Анны, Елизаветы I. Существует несколько вариантов этого портрета. На одном из замка Хевер Анна держит в руке розу, а поверх французского капора тянется металлическая лента. То же самое можно видеть на эмалевой миниатюре, втравленной в перстень, где имеется еще и портрет Елизаветы I. Эта вещь датируется примерно 1575 годом и сейчас находится в собрании фонда «Чекерс». А также на медали с портретом Анны, от Чеканиной в 1534 году и ныне хранящейся в Британском музее. Рисованное изображение дамы в гейбле работы Гальбейна, находящаяся в музее-поместье Уэстон-Парк, идентифицировали как портрет Анны Болейн, только в 1649 году. Черты лица отличаются от тех, которые мы видим на картине из Национальной портретной галереи. Существует несколько более поздних версий этого рисунка. Самые интересные — в замке Хевер и Хэтфилд хаусе В королевской коллекции Виндзора имеется еще один рисунок Гальбейна, на котором запечатлена другая дама. Он снабжен табличкой с подписью шрифтом XVIII века «Анна Болейн Queen Считается, что эти слова скопированы с оригинала Джоном Чиком, который после смерти Гольбейна решил подписать все его рисунки. Чик прибыл ко двору лишь через несколько лет после смерти Анны Болейн и допустил несколько ошибок, идентифицируя изображенных на рисунках людей. Более того... Волосы у той, кого он изобразил, желтого цвета. Судя по всему, это некая женщина из семьи Уайетт. В последние годы утверждается, что две миниатюры работы Лукаса Хорренбоута, на которых запечатлена одна и та же дама, сейчас они находятся в коллекции Бакклю и Королевском музее Антарио в Торонто, и которые раньше считали портретами третьей жены Генриха Джейн Сеймур, на самом деле являются изображениями Анны Болейн. В пользу этого приводят два довода. Во-первых, сохранившиеся миниатюры Хоренбоута — это, как полагают, портреты исключительно королевских особ или связанных с ними лиц. А во-вторых, на груди модели имеется значок, который будто бы является изображением сокола, то есть геральдической эмблемой Анны. Эта идентификация вызывает вопросы. Прежде всего, даже с учетом подновлений, женщина со светлыми волосами, округлым лицом, коротким подбородком и пухлыми губами мало похожа на Анну Болейн, если сравнить миниатюру с портретом из Национальной портретной галереи. Кроме того, указывается, что ей 25 лет. Если это Анна, родившаяся около 1501 года, дата, которая сейчас принимается большинством историков. Значит, миниатюра была написана примерно в 1526-1527 годах, когда Анна в лучшем случае являлась одной из многих возлюбленных короля, ничем не выделяясь на фоне других. В этом случае она едва ли стала бы одной из первых моделей такого знаменитого мастера, как Хоренбоут. Наконец, Эмблема в виде коронованного сокола появилась у Анны не ранее 1533 года. Кроме того, птица на значке смотрит вправо, крылья ее расправлены, а на миниатюре, о которой идет речь, птица изображена со сложенными крыльями. Кто запечатлен на портрете, остается загадкой. Но это точно не Анна. Характер Анны – веками восхищал и озадачивал историков. Несомненно, она была чистолюбивой, решительной, неуступчивой и даже жестокой, преданной своей семье, которой гордилась. Особенно доверительные отношения у нее, похоже, сложились с братом Джорджем. Обладательница утонченной натуры, Анна была жизнерадостной и остроумной, но порой также раздражительной, вспыльчивой и мстительной. Тем не менее, ее сила, напористость и отвага никогда не вызывали сомнений. В отличие от большинства женщин своего времени, она обладала независимым характером. Генриха влекли к Анне не только ее сексуальность и острый ум. Некоторые авторы упоминают о ее пристрастии к модным и дорогим вещам. В этом они с королем были схожи. Как и Генрих, Анна любила декоративное искусство питала живой интерес к архитектуре, не чуждалась показной роскоши. Она имела многочисленные достоинства, была хорошо образованна, умна и речиста, бегло говорила по-французски, немного знала латынь. Еще Анна страстно любила музыку, что тоже сближало ее с королем и была чрезвычайно одарена в этой области. Когда она пела, как второй орфей, Ее заслушались бы даже медведи с волками. Она аккомпанировала себе на лютне, умело ловко обращаться с Флейтой и Ребеком. Хорошо играла на клавикордах, которые любила украшать зелеными лентами, и Вёрджинелли. Последний из упомянутых инструментов с королевским гербом и эмблемой в виде сокола, вероятно, принадлежавший Анне и Елизавете I, сейчас можно видеть в музее Виктории и Альберта. Прекрасная девятиструнная лютня, на которой тоже могла играть Анна, хотя это менее вероятно, находится в замке хевер Считается, что Анна сама сочиняла песни и даже написала сценарий для представления масок, но ни одна из ее работ не сохранилась. В танцевальном искусстве Анна тоже демонстрировала большие успехи. При французском дворе исполняла английские танцы, прыгала и вертелась с отменной грацией и умением. Более того, она изобрела множество новых фигур и шагов, которые теперь известны под ее именем или под именами тех кавалеров, с которыми она их показывала. Даже Уильям Форест, написавший восторженные воспоминания о Екатерине Арагонской, называл способности Анны к танцам превосходными. «То была свежая юная дева», которая могла скользить по полу быстро и легко. Анна, и ее брат и их молодые приятели были большими любителями поэзии. Сама Анна имела немалый талант к сочинению стихов, и Джордж Болейн тоже слыл неплохим стихотворцем. У него имелась рукопись двух поэм французского автора 15 века Жанна Лефевра, «Плач Матеолуса» и «Книга веселья». Первая являлась циничной сатирой на женщин и брак. Вероятно, это произведение задевало какие-то струны в душе Джорджа Болейна Судя по более поздним свидетельствам, его союз с Джейн Паркер оказался крайне несчастливым. Вторая же была ответом на первую. На рукописи есть надпись «Эта книга моя». Джордж Боллейн, 1526 самым выдающимся членом литературного кружка Болейнов, являлся поэт Томас Уайетт, их сосед по Кенту. Ему было тогда года 23, сын сэра Генри Уайетта из замка Оллингтон, тайного советника и казначея покоев. Прежде до 1485 года сэр Генри поддерживал притязание на корону Генри Хатюдора, боровшегося против Ричарда Третьего, за что был отправлен в Тауэр и подвергнут пыткам. С тех пор он и его сын находились в большой части у короля. Младший Уайетт был очаровательным умным человеком, мечтателем, который предпочитал сельскую жизнь легкомысленному существованию при дворе. Высокий, статный, кудрявый, он великолепно сражался на турнирах. Женщины находили его невероятно привлекательным – Позже он признавался в том, что вел порочную жизнь, добавляя «но все же я не был гнусен». Его отец не согласился бы с этим, так как в двух письмах, написанных в 1536 году, он сукаризной отзывался о сексуальных излишествах сына и о неудовольствии, которое тот вызвал у Господа. Так или иначе, С 1520 года Уайетт состоял в несчастливом браке с Элизабет, дочерью Джорджа Брука, лорда Копхэма, которая славилась своими изменами. У них был сын Томас, родившийся в 1521 году, крестным отцом которого стал Норфолк, покровитель Уайета. Супруги разошлись в 1524 году, после чего Уайетт нашел утешение в поэзии и придворной службе. Появившись при дворе в 1520 году в качестве эсквайра тела, он в 1524-м стал клерком королевской сокровищницы, вероятно, благодаря влиянию отца, который в то время исполнял должность ее хранителя, и с тех пор был в милости у короля за свои разнообразные таланты, умение играть на лютне, а также способности в организации перов при дворе. В 1526 году Генрих начал отправлять Уайета с дипломатическими поручениями за границу. Уайетт стал одним из величайших английских поэтов. Он сочинял волнующие стихи и ронда, остроумные эпиграммы, загадки и сатиры на темы придворной жизни, вдохновленные произведениями Горация и Ариоста. Благодаря ему... В английскую поэзию вошли сонеты в духе Петрарки. Уайетт также ввел в нее собственное изобретение — ритмическое рифмованное двустишее в конце. Мы видим его в некоторых стихотворениях, принадлежащих к лучшим образцам англоязычной лирики. При жизни Уайетта его сочинения распространялись в списках и были опубликованы только после смерти поэта в сборнике Ричарда Тоттеля «Смесь» 1557. Внук Уайета, Джордж, стал биографом Анны Болейн. Даже через четыре года после возвращения в Англию Анна придерживалась по преимуществу французского стиля жизни и очень хорошо говорила по-французски. Благодаря изысканным манерам, Ее нельзя было принять за англичанку, все считали ее урожденной француженкой. У Анны было много книг на французском, и большинство ее писем к Генриху VIII написаны на этом языке. Она предпочитала одеваться по французской моде, демонстрируя прекрасный вкус. Популяризация в Англии французского капора преимущественно ее заслуга. Анна любила изобретать новые фасоны одежды. Каждый день она вносила какие-нибудь изменения в свои наряды. Дамы при французском дворе подражали ей. Впоследствии также стали поступать английские леди. Однако Анна не только впитала в себя культуру двора Франциска I, славившегося вольными нравами, научилась изысканным манерам и умению держаться. Можно не принимать во внимание недоброжелательное утверждение Сандера о том, будто отец отправил свою младшую дочь во Францию, так как ее застали в постели с его дворецким и домашним священником. Ни в одном другом источнике таких сведений не содержится. Но нельзя игнорировать другие свидетельства о ранних сексуальных приключениях Анны. В 1533 году король Франциск доверительно рассказал герцогу Норфолку как нецеломудренно всегда жила Анна. Спустя три года Генрих сам говорил испанскому послу, что Анну испортили во Франции, и он обнаружил это, только вступив в связь с ней. Позже, сразу после казни Анны, когда королю предложили в жены принцессу Мадлен французскую, он заявил, что слишком хорошо познакомился с французским воспитанием и манерами. Сестра и брат Анны – тоже были печально знамениты своими сексуальными похождениями, и даже мать их пользовалась сомнительной репутацией. Учитывая такое прошлое, трудно поверить, что Анна оставалась целомудренной. Ее расчетливый отказ уступить притязаниям короля почти наверняка был следствием своей корысти и честолюбия, а не ее хваленых моральных принципов.